Глава третья. Ницэм. Агата настороженно осмотрелась, прежде чем шагнуть в провал двери. Опять тишина, опять без людей. И без ни людей. Что хорошо. Агата быстро проверила себя на наличие и одежды. Имеются и даже в полном комплекте джинсы, майка, кроссовки. Слава богу, а то бы она точно повернула обратно. прислонилась спиной к нагретой солнцем стене. В тот первый раз она испугалась и, наверное, сама того не заметив, привычно уже позвала на помощь Келдыша. А что делать теперь? Раскинуть сеть, как в детстве? Или как совсем недавно, когда она, вместо того, чтобы позвать, сама очутилась в доме Келдыша? Ну ладно, ладно, в его спальне. А вдруг она всё перепутает и попадёт в сон Игоря? И как ей тогда оттуда выкарабкиваться? Или не стоит выбираться, мало ли что там ему снится, а вдруг то же она в каком-нибудь эротическом виде? Нет, сейчас она окончательно запутается. Не перепутала. Когда Агата открыла глаза, они уже были здесь. Игорь стоял напротив, сунув руки в карманы джинсов, тоже оделся в этот раз. Борис вертелся рядом, картинно пожимая плечами и всплескивая руками. Встретился с ней глазами, широко заулыбался, Но ты даёшь, Агата. Нет, даже не так, агатище. Мы точно все дрыхнем. Точнее, некуда, подтвердил Келдыш. Дай-ка я тебя ущипну. Лучше давай я, но предупреждаю, будет больно. Это что же, классическая проверка сплюни с плюс здесь не проходит? капризно осведомился диктар. В том-то всё и дело. Борис всё-таки с любопытством ткнул Агату пальцем в живот. Огата укнула, диктер осторожно потрогал и погладил её плечо, легонько сжал локоть. "Тёплое", сказал задумчиво. Келдеш предупредил: "Меня можешь не щупать. Я тоже ещё не остыл". "Ножен ты мне был щупать тебя. У меня ориентация правильная", презрительно отозвался Борис, огляделся вновь, закрыв глаза, втянул носом воздух. Замер, и Агата вдруг поняла, что он серьёзен. Очень серьёзен, а все эти шуточки и ужимки так, для смеху. Для неё, наверное. «Кабуце», — сказал Борис. «Уверен?» «И уверяться не в чем. Кабуце», — смерил Агату взглядом. «От столицы до кабуцы сколько километров, Игорь?» «Много», — сказал тот. «Чистый телепорт», — с удовольствием сказал Борис. «Что ты умеешь ещё? А, Агата, что день грядущий нам готовит?» Если бы чистый, провормотал Килдыш. А так во сне, да ещё когда мы все остаёмся на месте? Уверен? В свою очередь спросил Борис. Килдыш почесал бровь. Но в моей кровати сегодня никого, кто бы это мог засвидетельствовать. А вот за Мортимер наверняка наблюдают во время сеанса, так ведь? Камеры и прочее. И уж они бы явно засекли её исчезновение. Ага, это пожало плечами. Наверное, мне никогда не показывали. И подумала, а ведь она то и дело забывает купальник, когда едет в МЭФ. Если её действительно всё время снимают во сне, ужас какой-то. Завтра тоже установлю у себя в спальне камеру продолжил Килдыш. Вы ведь вытащите меня сюда завтра. Я договариваюсь о постоянных ночных дежурствах, чтобы спать днём. Ага, то как чёрт за язык дёрнул. То есть вы назначаете мне ежедневные свидания? Келдыш кивнул серьёзно. На том же месте, в тот же час. Я постараюсь, с достоинством произнесла Агата, но гарантировать ничего не могу. Экстремалы. Уважаю. Свидания в Кабуце это что-то. Борис прошёлся туда-сюда, гравий под его ногами почти не скрипел. Наверное, он и правда гораздо легче, чем кажется. Откуда говоришь, они полезли? Келдеш показал на другую сторону котлована. Не добили мы их, значит, непонятно сказал Борис, огляделся. Пейзаж с тех пор изменился: холмы более сглаженные, зелёнки стало поменьше. Думаешь, они или остаточные явления после выброса? Келдеш встал рядом, пониже по стройнее, но мужчины сейчас были очень похожи, деловитые и насторожённые, как будто собрались осваивать новую территорию. Агата поглядела на их широкие спины, как всегда не до неё, и побрела вдоль стены. Она была уверена, что движется бесшумно, но Игорь, не поворачивая головы, приказал «далеко не отходите». «А вот я сейчас как проснусь», — мысленно пообещала ему Агата, — «а вы тут оставайтесь себе в кабуце. Мало того, что влезли в её собственный сон, так ещё и командуют». Далеко она и, правда, не пошла, опасалась уже. Села, обхватив колени, и стала рассматривать пейзаж. Значит, это и есть кабуцы. Хорошо, что её не занесло прямо в развалины на той стороне. Вряд ли, конечно, сон может быть по-настоящему опасным, но даже просто кошмары ей не нужны. Сейчас вокруг было тихо и спокойно, так тихо, что она уткнулась подбородком в колени и прикрыла глаза. Интересно, а можно ли уснуть во сне? Надо поставить в известность СКМ, услышала она приближавшийся голос Келдыша. И как ты собираешься это дело обставить? Знаете, ребята, а тут на медне мне приснилось скабуцы. Ну вот твоя агаточка целая и невредимая. Я же говорил, раздражённо сказал Игорь. Будьте у нас на глазах. Ничего подобного он не говорил. На далеко она и не уходила, всё время слышала их голоса, только слов не различала. Килдеш постоял и присел рядом на корточке, набирал щепоть и сыпал пыли, мелкие камешки точно искал что-то. А почему здесь всё бросили? Агата обвела рукой местность. Так. Наших магов интересовал лишь архив Ницема, сказал диктар. А сама Кабуцы? Ну что нам Кабуцы? Малозаселённая и нищая провинция, население ютится на самых окраинах, поэтому издревно здесь полигон для всяческих испытаний. военных, научных, магических. Может, поэтому и Кабуца такая нище и малозаселённая, пробормотал Агата, Келдыш хмыкнул. Может быть, может быть. Борис стоял, уперши руки в бока и тоже оглядывался. Предполагалось, что после выброса всё постепенно пойдёт на спад, как уже не раз бывало. Похоже, просчитались мы. Но и что теперь? Настаивать на изменении графика проверки? На следующий целый квартал. Основания? Нужны основания. Келдыш в последний раз сыпал пыль с руки, отряхнул ладонью и уселся рядом с Агатой на землю. Спросил, разглядывая окружающие холмы: "А если об этом заявит Исипенко, на основании наблюдений за испытываемой, то есть ты хочешь, чтобы Агата всё рассказала?" Ты же вроде не хотел привлекать к этой её новой способности лишнего внимания, а то обследование и никогда не закончится. Не хотел, Келдеш поглядел вверх на друга. А что делать? Агата поёжилась. Я должна рассказать ДМН, что могу вас вытащить в мой сон? Не хочу. Ну вот что, заявил диктар, поразмыслив. Ограничимся полуправдой. Агата увидела во сне кабуцы. Ты видишь здесь где-нибудь вывеску Добро пожаловать в Кабуцы. Как она узнала, где именно очутилась? Ну, допустим, раньше ей рассказывала и показывала снимки Ницема некая Анжелика Климова. Игорь спросил с лёгкой ехидцей: "Ты же вроде не хотел привлекать к ней излишнего внимания". Борис уныло повторил его слова: "Не хотел. А что делать? Анжелку я подготовлю. Приведёшь её сюда завтра. Посмотрела бы привычным взглядом, что здесь изменилось. Игорь повернулся к Агате. Вернее, это у вас надо спрашивать. Можете сюда вызвать, вытащить, как это назвать, ещё одного? Или это слишком тяжело для вас? Смогу, наверное. Никаких трудностей при вытаскивании она не испытывала. Просто хорошенько представила, что они оба здесь, рядом. «Ха!» — сказал Борис. «А не перебросишь ли ты сюда десантный батальон со службой контроля во главе, а, гад?» «Можно попробовать. Только их же сначала надо всех усыпить». Дегтяр смотрел на нее и недоверчиво, и восторженно. «Ты действительно можешь?» «Ну да. Давай ты еще», — проворчал Келдыш. «Нам и осипенка хватает». Итак, формулируем. Мортимер попал в кабуцу, которую знает по подробным рассказам и снимкам Климовой. Заметилось здесь скопление нужно перечислить явления, нужно подчеркнуть. А Сепенко всё-таки учёный в фаворе у Констанса. Она наверняка настаивает на проверке хотя бы в рамках изучения возможностей мортимеровской магии. Завтра вызываем сюда Анжелику. Пусть подтвердит или опровергнет твои наблюдения. Но ну что? На сегодня всё? Борис посмотрел на ту сторону котлована, даже не мечтая или не высказал Келдыш: "Во всяком случае, пока здесь Агата. А так-то, как Агата должна быть здесь всегда, чтобы мы тоже сюда попали", глубокомысленно продолжил диктар. "Войву, вко тебе не обломится", закончил Келдыш. Поднялся и протянул руку Агате. Нет необходимости задерживаться в Кабуце дольше, чем нужно. Ах, какие мы стали осторожные. Келдышку взглянул на сколившегося Бориса, но промолчал. Потянул Агату обратно к выходу, входу из Кабуцы. По пути ещё и напутствовал: "Сегодня в отчёте придерживайтесь того же, что и вчера. А вы сегодня опять поцелуете меня, как вчера?" Келдеш выпустил Агатину руку и наклонился завязать шнурок кроссовки, и Агата с ужасом поняла, что он держал её левой рукой с крисом, и Келдеш её сейчас услышал. Значит, крис действует и во сне. Борис звонко чмокнул её в щёку. Да завтра, маленький гений. Да завтра, сказал, выпрямившись Келдеш. До свидания, промямлила Агата. Мужчины смотрели на неё с ожиданием. Кажется, она должна была что-то сделать. Ах, да. Проснуться. "Ну", спросила сидевшая на краю ванны Асипенко, едва Агата открыла глаза. "И что тебе снилось сегодня?" "Кобуцы", сказала Агата.